Главка 6. Изучая переводы Шекспира, исполненные в 20-х и 30-х годах, мы имеем возможность наблюдать, как формалистические методы мало-помалу преодолевались методами живыми и творческими. Но дань формализму все еще платили в ту пору лучшие из наших переводчиков. Именно тогда утвердилось фетишистское отношение к так называемой эквилинеарности и эквиритмии стиховых переводов. Было выдвинуто строгое требование, чтобы каждое переведенное стихотворение, будет ли это трагедия или любовный романс, включало в себя столько же строк, что и подлинник. И чтобы ритм каждой строки перевода соответствовал ритму той же строки, находящейся в подлиннике. Требование само по себе чрезвычайно полезное. Оно знаменовало собой конец того разгульного своеволия, которая бесконтрольно царила в переводах минувшей эпохи. Это значило, что дошли в невозвратное прошлое времена дилетантского отношения к Шекспиру, когда какой-нибудь барин вроде ленивого Николая Михайловича Сатина мог в своем переводе комедии «Сон в летнюю ночь» распоряжаться стихами Шекспира, как вздумается и растягивать, и кроить их по своему произведению так, чтобы из одного стиха выходило полтора или два, а порой и три-четыре. В результате таких причуд в переводе Усатина оказалось 230 добавочных строк. И никто даже не возражал против этого, так как в ту пору это было в порядке вещей. И до самого недавнего времени его перевод считался лучшим, потому что другие переводы «Сна в летнюю ночь» отстояли еще дальше от подлинника. А когда талантливый украинский переводчик Старицкий перевел всего Гамлета вместо ямбов хореями, этот вандализм не только сошел ему с рук, но даже встретил горячих защитников. Тридцатые годы положили этому самоуправству конец. Нам предлагалось радоваться, что в новом переводе Лира по сравнению с подлинным текстом нет ни единого лишнего стиха. В подлинном тексте 2170 стихов и в переводе 2170. Примечание. В переводе «Короля Лира», сделанном в 1856 году критиком Дружининым, 2314 стихотворных строк, то есть на 144 строки больше, чем в подлиннике, невзирая на то, что этот перевод изобилует купюрами. Критики, конечно, восхищались. Впервые русскому поэту удалось перевести эту мировую трагедию в стих, в стих, строка в строку, воссоздавая с максимальной научной точностью все симметрические особенности английского текста. Таков же Гамлет в переводе Михаила Лозинского. Этот перевод можно читать рядом с подлинником, как идеальный подстрочник. В подлиннике... 2718 стихов и в переводе 2718, причем эквиритмия соблюдена изумительно. Если в подлиннике одна строка в пятеро короче других, в переводе ей соответствует столь же короткая. Если в подлинник вкраплены четыре строки, написанные размером старинных баллад, с внутренними рифмами в каждом нечетном стихе, Будьте уверены, что в переводе воссозданы точно такие же ритмы и точно такие же рифмы.